Глава 7. Высокие и могучие. Тронный зал лесных чертогов являл собой большую овальную поляну, вокруг которой на одинаковом расстоянии друг от друга росли 25 огромных миллеронов. Их нижние ветви вздымались на высоту пяти человеческих ростов, а верхние образовывали купол, смыкающийся над поляной, причем так высоко, что под этим импровизированным куполом свободно порхали сойки и ласточки. В десятки шагов за миллиронами поляна окружал следующий круг, состоящий из дубов, увитых плющом. Ну, а дальше зеленые стены лабиринтом разбегались по всем лесным чертогам, совершенно запутывая и сбивая с толку гостей, как званных, так и незваных. В дальнем углу этой необычной залы возвышалось что-то вроде причудливого холма, покрытого то ли травой, то ли ковром, искусно ее имитирующим. Впрочем, Кусты росы благородных и меандров, разбросанных по всему залу в живописном, кажущемся беспорядке, между которыми порхали стайки ярких бабочек, намекали на то, что это все-таки трава. Только удивительно мягко и прочно. По обе стороны этого возвышения располагалось 11 кресел с высокими спинками, очень похожих одно на другое, а на его вершине нечто вроде изящной беседки, увитой плющом и плетьми вьющейся розы. Трой и его друзья появились в тронном зале в сопровождении Эллора Алендила. Все время, пока они следовали нескончаемыми коридорами, Трой постоянно ловил на себе взгляды присутствующих. Весьма странные взгляды. Едва они вошли в зал, как Трой заметил Аслендила. На этот раз тот был одет по-другому. Из ворота не кольчуги проглядывала ослепительно белая рубашка, а плечи охватывал тяжелый плащ, из какой-то неярко мерцающей ткани или меха. Заметив их, он легко кивнул и направился к ним. В этот момент слева раздался громкий и возмущённый голос. «Почему этот человек находится здесь?» Лёгкий гул голосов, заполнявших зал, мгновенно умолк. Все взгляды устремились на них. Трой повернулся. Прямо перед ним стоял высокий эльф, в одеждах, в которых преобладали темно-зеленые и синие тона, с яростно пылающим лицом. Его рот был искривлен в брезгливой гримасе, а подбородок возмущенно вздернут. <реклянная эллина> э -э, «Не понимаю, Элор Алиевар, что дом Азгивар может иметь против личного посланника императора? Этот человек...» Эльф еще более высокомерно вскинул подбородок. «Этот человек не может быть личным посланником императора, иначе это означает, что император людей попрал наши законы». «Вот как?» – удивленно всплеснул руками Алендил. «И почему это?» «Потому что никогда император людей не послал бы посланникам владычицы эльфов того, кто побратался с проклятым лесом». Все замерли. На лице первого советника трона возникло непритворное удивление. «Как, барон, вы побратим того, чье имя здесь не дозволено произносить? Почему вы скрыли это от меня?» Трой окинул взглядом замерший зал. «Похоже, сегодня ему предстоит нечто большее, чем просто сообщить владычице о том, что Арвиндейл не просто легенда. Ему предстоит экзамен». Экзамен — его право находиться в ряду тех, кто действительно правит людьми, и играть с ними в одной лиге, пусть и не на равных, но не являясь пустым местом в команде. Ибо на таких эшелонах всегда играют команды друг против друга, либо вместе, но уже против некоего третьего. А весь вчерашний день был репетицией этого экзамена. Его проверяли на то, насколько он способен соткать свой рисунок, не портя общий расклад. Если бы не тот разговор с Ликеттой, Трой, почувствовав, что ему отводят роль, пусть не статиста, но одного из самых младших игроков в чьей-то очень большой игре, скорее всего, возмутился бы и гневно отказался играть в какие-либо игры, кроме своей собственной. И проиграл бы. Ибо игроки, собравшиеся здесь нечитаемы, они привыкли распоряжаться судьбами таких, как он, словно шахматными фигурами. Им совершенно плевать на согласие фигур играть на их доске. Они просто двигают их, как хотят. Прошу простить, мое невежество, уважаемый Эллор, но я не настолько хорошо знаю законы эльфов. Трой сделал паузу, давая всем возможность взвесить и оценить свой аргумент. «И я предполагал, что отсутствие здесь моего побратима служит достаточным доказательством уважения к законам Светлого Леса». Глаза Алендила таинственно блеснули будто давая намек на то, что Трой сделал верный ход. Но тон его, когда он заговорил, был холоден и отстранен. Именно таким тоном и должен говорить первый советник трона с гостем, вольно или невольно приступившим законы. «Нет, барон, этого совершенно недостаточно». «Никто, разделивший с проклятым лесом ночлег, либо разделивший с ним хлеб, не имеет права приступать к пределу светлого леса. Я прошу вас немедленно покинуть этот зал и наши пределы!» Трой склонил голову в легком поклоне, как бы указывая, что слова благородного Эллора услышаны, а затем выпрямился, гордо вскинув голову. «Я не могу этого сделать!» пока не исполню поручение, которое возложил на меня император людей. «Это ложь!» — голос Эллора Алиевара едва не сорвался на виск, и по изумленной реакции окружающих Трой понял, что это было делом совершенно невероятным. «Император людей не мог бросить светлому лесу столь дерзкий и наглый вызов, посылая сюда оскверненного проклятым лесом. Этот человек — самозванец!» Трой холодно повел взглядом в сторону пылающего ненавистью Эллора. А в голове его внезапно вспыхнули слова. Ни один из тех, кто имеет отношение к таким силам, не имеет права принимать, что бы то ни было, просто на веру. Похоже, этот Эллор поверил в то, во что ему очень хотелось поверить, что, вероятно, ему доложил кто-то заслуживающий его самого высшего доверия. «Я...» Готов удостоверить свои права посланника в присутствии той, который и был послан. тихо, но твердо заявил Трой, и вытащил из сумки верительные грамоты. По залу пронесся тихий изумленный шепот. Все узнали зеленоватое сияние личных печатей императора. Но дело было даже не в этом. Дело было в том, что предложил Трой. Обычно послы вручали верительные грамоты в запечатанном виде. И на все время их службы они оставались в руках владычицы, также в запечатанном виде, ибо считалось, что столь высокое лицо уже обличено высоким доверием и не требуется никаких подтверждений. А Трой заявил, что готов лично сломать печати и предоставить светлой владычице полные подтверждения своего статуса и полномочий. Эллар Алейвар отшатнулся. Его глаза изумленно расширились. Похоже, такой исход был для него полной неожиданностью. А до троя дошло. Почему его вчера так долго и дотошно расспрашивали целых два главы дома, и почему на него так смотрели все, встретившиеся ему по пути в тронный зал? Видимо, граф Лагар принадлежал к той же лиге. «Да воссияет свет!» Громогласный возглас, предваряющий появление светлой владычицы, Заставил слегка притухнуть уже разгорающийся конфликт. Впрочем, Трой знал, что ненадолго, очень ненадолго. Все замолчали и склонились в низком поклоне. Трой замер, напряженно вслушиваясь в легкие шаги и шуршание одежд. Судя по всему, светлая владычица прибыла не одна. Но что это означает, он не знал. Это была первая столь парадная аудиенция, на которой он присутствовал. Я... Рада видеть вас здесь, благородные господа», — прозвучал мелодичный голос. Трой выпрямился. Да, недаром о светлой владычице слагали стихи и песни. Недаром множество поэтов мечтали хоть одним глазом увидеть ее светлый лик. Но и недаром среди людей ходили слухи, что ни один из мужчин не в состоянии устоять перед любой эльфийкой. «Не всех, моя госпожа!» Эллар Алиевар, похоже, закусил у дела. «Я вынужден доложить вам, что в этом зале находится человек, оскверненный проклятым лесом, и я не могу позволить ему и дальше осквернять лесной чертог своим присутствием». Что ж, настало время сделать ход. Трой криво усмехнулся, шагнул вперед и двумя резкими движениями сломал печати на своих верительных грамотах. Светлая владычица приняла развернутые грамоты в полной тишине. Несколько мгновений она небрежно просматривала их, будто это были отчеты управляющего поместьем о доходах за последнюю четверть, а затем вернула их ему. «Прежде чем я выслушаю вас, барон, я хотела бы спросить, подтверждаете ли вы слова Эллара Алиевара о том, что вы встречались с проклятым лесом?» Моя госпожа, я протестую! начал Айливар, но владычица остановила его резким жестом, продолжая требовательно смотреть в глаза Трою. Да, твердо ответил Трой. По залу вновь прошелестел легкий шепот. Владычица медленно кивнула. Что ж, правда всегда похвальна. Она сделала короткую паузу а затем продолжила несколько небрежным тоном. «Впрочем, то, что я слышала о вас, вполне позволяет мне допустить, что в тот момент, когда вы встретили его, вы еще не знали о наших законах. Поэтому я думаю, что могу проявить снисхождение к послу императора людей, если он поклянется, что теперь, после того, как представляет всю тяжесть своего проступка, «Он отвергнет эту преступную связь, не так ли, господин барон?» Все замерли. Глаза владычицы смотрели спокойно, но требовательно. Трой покосился по сторонам. Все присутствующие смотрели прямо на него. Ему очень нужно было благорасположение владычицы эльфов. Он знал, что и сам нужен тысячам и тысячам людей. А среди них были и его вассалы, и побратимы, и сам император. У него не было выбора, он должен был принять предложенные правила игры. Поэтому Трой сделал вдох и. отрицательно качнул головой. Нет! Зал одновременно выдохнул. Несколько мгновений в нем стояла абсолютная тишина, а затем вкрадчивый голос первого советника тихо произнес: Вы отвергаете предложение светлой владычицы? Трой упрямо набучил голову и также тихо ответил: Да! После чего еще тише добавил. «Простите, госпожа, я готов сделать для вас все, что угодно, но этот эльф — мой побратим. Я вручил ему свою жизнь и ни разу, ни на один миг не пожалел об этом. А он вручил мне свою. И я не могу его предать. Гори все синим пламенем». «Я настаиваю на немедленном изгнании!» Вновь взвился голос Элра Айливара. Но Трой неожиданно понял, что он выиграл. Что-то в глазах владычицы изменилось, и они теперь смотрели на него как-то по-иному, с едва заметной искрокой радости, что ли. «Благородные Элоры, я прошу вас занять места», — спокойно произнесла владычица. «Поскольку Эллор, а Элевар прав, и присутствие этого человека действительно оскорбляет лесные чертоги, мы должны поскорее выслушать то, что хочет передать нам наш брат, император людей, дабы максимально сократить время пребывания в наших пределах этого человека. «Что — Что? — вознес сенат сводами зала голос Эллера Айлевара, но его уже никто не слушал. Благородные Элры, отвесив учтивый поклон своей владычице, торопились занять свои места. Трой тихонько выдохнул, а сзади раздался негромкий насмешливый голос Эллера Алендила. — Браво, барон! Мы блестяще последовали совету великого Онора. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Спустя час Трой и его товарищи спешно покидали пределы лесных чертогов. Его пребывание в их пределах настолько оскорбляло эльфов, что ему не дали даже времени на сборы. Все их вещи, оставшиеся в доме Эллора Алендила, оказались уже аккуратно собранными в переметной суммы а кроме того, к тем вещам, с которыми они прибыли в лесные чертоги, было добавлено еще несколько эльфийских плащей и пар сапог, ну еще кое-что по мелочи. А для сопровождения их до границ светлого леса был выделен специальный вооруженный караул, который составляли 12 эльсрилов, столько же, сколько выделялось для почетной встречи лица, равного по статусу самой светлой владычицы. Но главным было не это. Главным было то, что совет Элроф постановил, что если оскверненный проклятым лесом и нанесший сим тяжкое оскорбление барон Арвендейл сможет вернуть под руку Светлой Владычицы Древний лес крепость эльфов Эласиил, то ему простятся все его прегрешения. Более того, он будет признан светлой владычицей как один из владык эльфов, и их поселение в этом лесу принесет ему вассальную присягу. За это решение проголосовали все, даже Элор Аэлевар. И потому вместо радости на сердце Трое было тревожно. С чем же таким он столкнется там, в самом сердце Элосиила, если никто, даже этот Элор, не верит в то, что ему под силу с этим справиться?